Шоу Рут. Хозяйка книжного магазина на краю света. Читает Алиса Поздняк. Посвящается моей удивительной маме Фредди ноябрь 1925 июнь 1972 и моему невероятному мужу Лэнсу моей первой и последней любви. Глава 1 Два крошечных книжных магазина На углу Хиллсайд Роуд и Хоум Стрит, напротив озера Монопоури, расположены два крошечных книжных магазина, раскрашенные яркими красками и окруженные растениями, диковинками и парочкой странноватых питомцев. Каждое утро с конца сентября до середины апреля без выходных я открываю двери этих магазинов. На моём зелёном Fiat 500 1961 года выпуска припаркованном на видном месте на углу Hillside Road и Южной живописной дороге рекламируется самый маленький книжный магазин в Новой Зеландии. Я вывешиваю табличку открыто на углу Хоум-стрит, после чего начинаю расставлять разные столы, и старые школьные парты со множеством книг. На доске я пишу «Открыто! Пожалуйста, звоните в колокол громче, если я не на месте». Рядом с дверью висит корабельный колокол, звон которого я услышу практически из любой точки нашей обширной территории, покрытой деревьями. Мне уже исполнилось 70, когда я решила открыть эти книжные магазины в качестве увлекательного хобби на пенсии. Свой первый книжный я открыла почти за 30 лет до этого. Он был частью чартерной компании, которой владели я и мой муж Лэнс и носил название «Эко-отдых» во Фьерленде. В целом, книжные магазины привлекают людей, которые любят книги, Но два моих крошечных — это маяк для любого путешественника. Может, дело в ярких цветах, в старых окнах и дверях, или же в самом факте, что магазины действительно слишком маленькие. Тибор из Будапешта как-то проезжал мимо маленьких домиков, мельком увидел слова от магазин на моей вывеске и быстро развернулся, после чего месяц прожил в нашей садовой хижине. Он работал медбратом и жил в старом универсале. Но тогда у него был длинный отпуск, и он работал в небольшом лесу, простиравшемся вокруг нашего дома, за еду и жилье. Этот человек любил книги и проводил много времени в магазине, общаясь с другими посетителями и читая. А когда мне пришлось уехать, он вместо меня открывал магазин и успешно продал немало книг. Когда он уезжал, Мы прощались со слезами на глазах, и его, и нас печалила разлука. Затем мы познакомились с Яной, девушкой из Германии. Она сошла в магазин, села на стул и начала плакать, сморкаясь в уже и так слишком мокрый платок. Я обняла ее, прижимая к себе, пока она рыдала. Она рассказала, что ее отношения только что закончились. Я повела ее внутрь, и Лэнс, добрый и понимающий человек, взял на себя других клиентов. В магазине он лично консультирует каждого, подавая за день бесчисленное количество чашек чая и кофе. А еще Лэнс у меня мастер на все руки, который моментально приходит на помощь и каждое утро помогает мне открывать магазины. И она задержалась у нас на неделю. Заходила Лили из Польши, которая так сильно тосковала по родине, что хотела просто поговорить. И как же много она рассказала. Я услышала истории обо всей ее родне, вплоть до бабушек и дедушек. Узнала, в какую школу она ходила и где уже успела побывать в Новой Зеландии. В конце этой речи, которая по большей части оказалась монологом, она, запыхавшись, рассказала мне о том, что ее бросили. Приходил Адам, парень из Австралии, коренастый, с нахальной улыбкой, он выглядел примерно на двадцать с небольшим. Он работал в бухте Милфорд, но сумел взять несколько выходных. «Просто хочу узнать, каково это, читать книги», — сказал он. Раньше я никогда такого не слышала, но подумала, что если кому и надо знать, как читать, — «Так это торговцу книгами». «Чем ты интересуешься, Адам?» спросила я. «Да особо ничем». Я представила, как выгляшу со стороны. На мне были мои привычные мешковатые индийские хлопковые брюки и туника до колен, а довершала образ разноцветная шляпа, весьма располагающий вид. «У меня есть книга для тебя», сказала я. «Подожди немного». Она находится в моей личной библиотеке, то есть не для продажи. «Багор» Бёртона Сильвера – это книга комиксов, опубликованная в 1980 году. Её главный герой – поэт-лесник Багор. Он живёт в лесу один и водит дружбу с ежом и улитками. Комиксы публиковались в журнале New Zealand Leicester с 1973 по 1995 год. Это рекорд для подобного жанра в истории Новой Зеландии, ведь произведение для своего времени было достаточно радикальным. А вскоре появились и книги, которые теперь можно коллекционировать. Я сходила за этой книгой и немного рассказала Адаму про неё. «Думаю, тебе будет интересно». И Адам начал читать. Когда он вернул Багора, Он сказал, что искал другие книги на Trade Me, в надежде начать собственную коллекцию. Однажды к нам зашел мужчина по имени алан Он тихонько сел на пороге, сутулившись, а его голова почти касалась колен. «Входите, присаживайтесь», — сказала я ему. «Я запру дверь, чтобы вы могли побыть наедине с собой». «Нет, не стоит», — ответил он но затем всё же встал и вошёл в магазин. Я тут же выбежала наружу, развернула табличку открыто, вытерла доску и закрыла дверь. Мы просто посидели в тишине несколько минут, пока я, наконец, не представилась. Я посмотрела на него и увидела, что он плачет. Наш дом находился прямо по соседству с книжными магазинами, поэтому я зашла домой и попросила Лэнса сделать две чашки кофе и принести их в магазин. Это частая просьба в часы пик, когда люди ждут возможности, чтобы зайти в магазин, в котором уже толпа, ведь если внутри находится больше пяти человек, то там негде развернуться. Лэнс развлекает ожидающих удивительными историями из своей жизни, чаем и кофе. К счастью, он тоже любит читать поэтому при случае рад поговорить о книгах. И вот кофе уже готов. Один с молоком, другой с молоком и сахаром. Лэнс угадал. алан любил кофе именно с молоком и сахаром. «Спасибо, Рут», — сказал алан «Думаю, что я должен был попасть сюда, но на самом деле я не читаю книг». Сюда приходит много людей, которые не читают книг. Меня привлекли цвета и колокол, висящий у двери. Я работаю пожарным в Новом Южном Уэльсе, и мне приказали взять отпуск. Вот я и здесь». Он вздохнул и посмотрел прямо на меня. «Вы думаете, я подвёл своих коллег?» «Подвёл ведь. Они всё ещё там, и куда бы я ни пошёл, я всё равно чувствую запах дыма». Лесные пожары в Австралии в том году были настолько ужасающими, что даже здесь, в Монопоуре, на окраине Южного острова Новой Зеландии, мы чувствовали запах дыма и небо буквально заволокли огненные цвета. Мы проговорили больше часа. Мне хотелось плакать от тех ужасов, через которые он прошел и к которым ему предстояло вернуться. В конце концов он встал поставил свою чашку на маленький столик, достал салфетку из коробки, которая у меня есть на все случаи жизни, и шумно высморкался. «Спасибо, Рут. Измученный старый пожарный нуждался в ком-то вроде вас». Я обняла его, посмотрела на него снизу вверх, ведь он был намного выше меня, и улыбнулась. Я знала, что на следующий день он собирался погулять по тропе Кеплер. «Попробуйте подышать лесом», — сказала ему я. «Дышите горным воздухом и знайте, что когда вы вернётесь, вы снова будете готовы работать плечом к плечу со своими товарищами. И у меня есть для вас крошечная книжка». Я дала ему экземпляр звериной логики или руководства по маленьким жизненным испытаниям. «Она заставит вас улыбнуться. А может...» Даже и посмеяться. алан усмехнулся. Я открыла дверь и развернула табличку открыто, когда он свернул за угол в сторону озера. Иногда я раздаю больше книг, чем продаю. Это одна из прелестей того, что я на пенсии и у меня нет необходимости зарабатывать деньги. Гораздо приятнее подарить человеку идеальную книгу, чем продать. Второй книжный магазин, предназначенный для детей, поменьше и спрятан за забором, так что виден только его фасад с красивой красной дверью чуть больше метра высотой. В детский магазин заходит очень много мальчиков и девочек. Часто они сидят и читают, обняв какую-нибудь мягкую игрушку из тех, что выставлены в ряд на нижних полках в ожидании драгоценного внимания. Мамы, папы... Бабушки и дедушки находят книги из своего детства и погружаются в воспоминания, читая их. В углу у меня находится библиотека. До пандемии коронавируса я позволяла детям брать книгу на день вместе с мягкой игрушкой, каждый из которых давал имя первый ребенок, взявший ее на ночевку. Когда игрушки возвращают, я стираю их и развешиваю сушиться. На моей бельевой веревке игрушечные звери часто висели, подвешенные за уши или хвост. Лишь некоторые из их имен. Медвежата-блеснецы, мед и клен. Белоснежный пушистый кот Ураган Макмюррей. Кот Марнингтон, верблюд Камо, желтая утка Луна и кролик Попрыгунчик. А маленький белый ягненок Пескун остался ночевать на целых два дня. После чего вернулся слегка влажным, в грязи и траве. Ух ты, похоже Пескун прекрасно провел выходные, сказала я. Я оставил его в загоне с софцами на ночь, чтобы ему не было одиноко. Отличная идея. Уверена, ему понравилось. Сейчас Пескун снова занял свое место на полке, заметно посвежевевший после ванны. К нам в магазин Частенько заглядывает Тама. Он проводит каникулы с бабушкой и дедушкой в Монопоуре. Он очень серьезен, слишком вдумчив и часто довольно забавен. Тама взял себе на ночевку плюшевого львенка Рычуна. Прежде чем он вышел из магазина, я объяснила, что Рычун побывал в стиральной машине, поэтому его рык уже похож вовсе не на рык, а на звук, который издает тонущий зверь. Дама улыбнулся и сказал, что это не страшно. Вернув рычуна на следующий день, он посмотрел мне в глаза и сказал. «Думаю, вы были слишком строги. Его рёв не так уж и плох». Одной из его любимых книг в библиотеке оказалась сказочная повесть «Плюшевый кролик», написанная Марджери Уильямс в 1922 году. На ее страницах кролик задает вопрос своей подруге-лошадке. «Настоящие игрушки — это какие?» «Настоящая игрушка — это не та, которая не ломается», — ответила лошадка. «Речь о другом. Когда ребенок не просто играет с тобой, а по-настоящему любит тебя, это не проходит со временем. Тогда ты и становишься настоящей игрушкой». Я читала эту книгу много раз, и эти слова напоминают мне о тех временах в моей жизни, когда я действительно начала понимать значение слова «настоящий».